Снефрид вздрогнула, услышав стук открывшегося от ветра ставня. Ветер усилился и теперь неистово завывал, срывая черепицу с крыш. Женщина озябнов, поднялась с ложа. В комнате было темно, время зажигать свечи. Да и пора узнать, привела ли нищенку старая тюра. Снефрид хотела было закрыть ставень, но ее внимание привлек отдаленный шум, доносившийся со стороны города. К обычному перезвону колоколов в церквах христиан теперь примешивались хриплые звуки рогов. Город сиял огнями. — Что там происходит? — пробормотала Снефрит. Раздался негромкий стук в дверь. Снефрит улыбнулась. Это робкое, едва слышное царапанье могло принадлежать только силачу Орму, ее слуге и любовнику. Когда она открыла, они обменялись взглядами, и гигант накинул ей на плечи темное покрывало. В усадьбе стояла тишина. Огонь горел лишь у ворот, на сторожевой вышке маячила тень стражника. По двору, дабы никто не смел ни войти, ни выйти, бродила гигантская пятнистая кошка, леопард. Зверь уже дважды набрасывался на слуг, и его боялись не меньше самой хозяйки поместья. Даже вооруженные стражники не решались спускаться с галереи над воротами, когда Орм выпускал из клетки этого хищника». Зверь потерся о ногу Снефрит, словно ручной котенок, и глухо замурлыкал. Лебежье белое приучило его брать пищу из ее рук. Кроме нее хищник признавал только Орма, который чистил клетку и кормил его, когда хозяйки было недосуг. Оставив зверя во дворе, Снефрит стал спускаться в подземелье по выщербленным ступеням. Здесь царил полный мрак, пахло плесенью, но Снефрид шла уверенно. Орм же отставал, оступаясь на старых камнях. Его всегда поражало умение госпожи ориентироваться в темноте. Но вскоре впереди, за дверью у входа в крипту, стал угадываться свет. Сейчас уже ничто не напоминало о том, что здесь была подземная молельня христиан. В слабом свете коптящей лампы по углам виднелись толстые колонны, поддерживающие полукруглый свод. На стенах еще остались неясные следы росписи, правда, лишь под самым сводом, так как внизу краска облупилась от сырости. Бородатый бог-отец с нимбом и греческим крестом над головой осуждающе глядел на пришельцев близко посаженными византийскими глазами. Теперь это место было избрано женщиной, слывущей ведьмой, для своих тайных и нечистых дел. На поставцах вдоль дальней стены стояли черепа людей и животных, лошадей, клыкастых кабанов, длиннорогих туров. На вбитых в свод крюках висели высушенные тушки летучих мышей, Некоторые просто-таки чудовищно огромные, с мордами выходцев из преисподней, комки белой глины на широком столе, чучело филина, еще какие-то кости, а еще ножи из лучшего металла, сверкающие как драгоценности среди этих омерзительных предметов. Там, где прежде на небольшом возвышении располагался алтарь, теперь стоял бронзовый стол на изогнутых ножках с небольшим углублением в центре, которое заканчивалось отверстием к столу и направилась с Нефрит. Она также ласково погладила металл, как перед тем гладила зверя, и только после этого взглянула на маленькую худую женщину, кормившую грудью завернутого в тряпье младенца. Рядом с ней на корточках сидела старая тюра, что-то монотонно напивая, раскачиваясь и громыхая костяными амулетами, подвешенными на просмоленой бичеве к ее клюке. Почувствовав на себе взгляд с Нефрит, Тюра подмигнула ей и, не переставая напивать, кивнула в сторону нищенки. Снефрид подошла ближе и увидела у той в глазах страх. Веки женщины были изъедены болячками, сбившиеся в колтун волосы свисали на бок, подхваченные убогим подобием заколки. Но ребенок, сосавший вздувшуюся от молока грудь, был крупный, лобастый, с чистой кожей. Даже таким тварям боги даруют способность производить потомство. Даже таким, но не мне! промелькнула в голове у Снефрид. Нищенка, дрожа, неотрывно глядела на госпожу с небывалыми разноцветными глазами. Пресветлая госпожа! залопотала она срывающимся голосом. Молю, во имя Господа, скажи, что станется с моим дитятей? Поздно ж ты спохватилась. Об этом следовало думать раньше, до того, как ты решилась принести его. Сколько у тебя детей? спросила Снефрид. Та заморгала, пытаясь улыбнуться бледными губами. — Много, много живых, а некоторых уже прибрал Господь. — Какое же тебе дело до того, что будет с этим ребенком? — Я дам тебе за него желтый металл.